Глава 6. 200 метров от посадочной площадки до усадьбы Николай преодолел минут за пять, хотя неспешной ходьбы здесь было ровно 3 минуты. На самом деле он вообще мог сесть непосредственно перед усадьбой, благо места для флайера там вполне хватало, а его статус доброго знакомого вполне позволял пойти на маленькое нарушение принятых правил. Но Николай нарушать правила не стал. Он аккуратно посадил машину на специально отведенное для летательных аппаратов место, не торопясь выбрался из кабины, закрыл фонарь, огляделся, глубоко вдыхая чистейший, пахнущий далеким лесом и ближайшим полем воздух и медленно, по широкой кленовой аллее, направился к белоснежному трехэтажному дому под красной черепичной крышей. Конечно, ему некуда было особенно торопиться, но если бы он случайно заглянул поглубже в свою молодую душу, то вполне вероятно понял бы истинную причину своей медлительности. Страх. Страх неявный и тщательно спрятанный. Маленький, похожий на высушенную сморщенную лягущую лапку. Не мешающий нормальной человеческой жизни и совершенно неосознаваемый разуму, но все-таки страх. Это страх заставил его посадить флайер не прямо перед усадьбой, а на площадке за 200 метров до нее. Это страх замедлял его шаги, на клиновой аллее. Это страх мешал ему собраться с мыслями и душевными силами, необходимыми для того, чтобы распознать страх. Страх защищался, оберегал себя, искусно прятался и маскировался так, что Николай Боровиков просто ощущал некое неудобство, связанное с полным отсутствием желания встречаться с Вадимом Андреевичем Сальниковым. Его Николая Боровикова непосредственным командиром и начальником в тайной организации Восход с лидером что-то надвигалось что-то неизвестное огромное и неуправляемое что-то чего не было и не могло быть раньше а теперь будет это ощущалось в поведении Сальникова который последнее время из многословного яростного и яркого проповедника идей восхода превратился в сухого и сдержанного на эмоции функционера организации, умело выдающего себя за процветающего фермера, и в странных, совершенно не поддающихся обычной логике приказах, которые ему, Николаю Боровикову, пришлось выполнять за последний месяц. И полным запретом на прямую вербовку новых членов. И дело тут было вовсе не в конспирации. Жизнь на планете устроена была так, что... Никому просто в голову не могло прийти тайно или явно сколачивать серьезную оппозицию правительству и мировому совету. Кроме тех, кому это все-таки пришло в голову. На Земле и в космосе хватало для всех интересной и хорошо оплачиваемой работы, в том числе работы трудной и опасной. И разнообразнейших развлечений и форм отдыха тоже хватало. Но только работы и только развлечений. Не войны. Войны – И вооруженные конфликты в любой форме были исключены из людских взаимоотношений, равно как и большинство видов преступлений. Во всяком случае, тех, которые были непосредственно связаны с насилием над личностью. А те граждане, которым становилось уж очень скучно, кому не доставало риска и адреналина в крови, чьи души бродили и не находили выходы темной, запретной, не подавленной окончательно тотальным гипновоспитанием страсти и желаний, всегда могли уйти на время в город или на полигон. На полигоне Николай был только однажды, и ему не понравилось. Слишком близко ходила там смерть, и совсем не хотелось причинять ни за что ни просто боль и увечья таким же людям, как и ты сам. Пусть даже медицина практически со стопроцентной гарантией возвращала жизни и здоровье после любой раны, и все эти полигонные карманные войны были не более чем очень жестокой игрой, душа Николая к такой игре не лежала. И опять же, среди полигонщиков, приверженцев идей тайной организации, восход было куда меньше, чем среди горожан. Если полигонщики, кстати, они очень не любили это слово и предпочитали называть себя бойцами, разбившись на команды подразделения, скрупулезно пытались восстановить тот или иной эпизод Великих войн прошлого, пользуясь при этом настоящим личным оружием именно той войны, в которой они и в данный момент воевали, то горожане, ничего не имеющие против своей клички, развлекались по-другому. В городе любой человек мог делать то, что за его пределами уже давно никто себе не позволял. И не потому, что запрещал закон, хотя он таки запрещал, а просто никому и в голову не могло прийти вне города серьезно этот закон нарушить. После того, как идеология потребления и бездумная растрата ресурсов планеты наиболее развитыми странами поставила человечество на грань существования, полтора миллиарда перебили друг друга из зависти отчаяния в страшной войне с применением ядерного оружия, а еще три умерли от голода и болезней, потому что большая часть Земли просто перестала рожать. Как минимум половина оставшихся в живых представителей рода человеческого решительно поняла, что образ жизни пора кардинально менять, И от общества потребления переходить к обществу восстановления и объединения. Восстановление природы в той ее части, которая восстановлению подлежала, и объединение всего остального – ресурсов, технологий, политических систем и культур. И постаралась убедить в этом вторую половину, которая или этого еще не поняла, или понимать решительно не хотела. Но убеждение… И достижение полного взаимопонимания ушло 30 лет мелких войн, экономического хаоса и тотального голода, после чего человечество уменьшилось еще на 600 с лишним миллионов особей. Наконец, сторонники объединения и восстановления сумели окончательно объединиться и убедить свои правоте самых непонятливых, что обошло человечеству еще в 200 миллионов жизней. Оставшиеся около 700 миллионов человек, Организовали «Мировой совет». Слово «парламент» к тому времени окончательно себе дискредитировало. Уничтожили практически все запасы ядерного и прочего оружия, выработали новые законы и попробовали начать цивилизацию заново. Теснейшее сотрудничество мировых конфессий, приведшее к практическому искоренению любых проявлений религиозного фанатизма. Повсеместное и обязательное гипно-воспитание, применяемое с самого раннего детства вплоть до 18 лет. Неукоснительное следование частично восстановленным, а частично заново созданным традициям, основанным на неприятии избыточного потребления чего бы то ни было и презрении к личному богатству. Культ семьи и учителя. Идеологии созидательного труда и служения обществу. Избавление от вечной угрозы голода, войны и техногедных катастроф и природных катаклизмов, отказ от жизни в старых городах. Все это и многое другое за неполных 40 лет изменило человечество до неузнаваемости. Исчезли не только войны, армии и солдаты, практически сошли на нет преступления, и мощные, хорошо организованные полицейские силы тоже стали не нужны. Люди сумели возродить уже совсем было уничтоженную природу, достигли небывалых высот в медицине и биотехнологиях, избавились от грязных производств и снова сунулись в космос, достигнув сначала Марса, а после и других планет. Основанная на Марсе колония при нужде вполне могла бы существовать и без помощи Земли. Овладение термоядом решило энергетические проблемы. Уровень населения медленно, но неуклонно рос и уже через сто лет достиг вполне приемлемого миллиарда. А еще через 50 лет возникла новая проблема. Поначалу ее никто не принимал всерьез. Но когда немотивированные преступления против личности стали исчисляться не единицами и десятками, а сотнями и даже тысячами, правительство осознало опасность и воззвало к Мировому Совету. Мировой Совет призвал на помощь психологов, медиков, учителей, воспитателей и сел думать, думать и вырабатывать решения. После долгих дебатов, споров и всесторонних обсуждений, в которых приняло горячее участие чуть ли не все взрослое население Земли, марсианские колонии и лунных станций, пришли к неутешительному выводу. Прошедшие 150 лет – счастливое исключение из кровавой и полной неуправляемых страстей истории человечества. Но для того, чтобы превратить золотой век в золотое тысячелетие, а потом и в золотую эру, принятых мер в купе с энтузиазмом явно недостаточно. Оказалось, темные страсти и желания, изначально присущие человеку, имеют настолько глубокие и крепкие корни, что надеяться выкорчивать их за 150 лет не просто смешно, но и опасно. Тут же вспомнили, Полуторавековой давности предсказания некоторых серьезных ученых о том, что гипновоспитание не панацея, что даже мягкое подобное вмешательство в человеческую психику, особенно в психику ребенка, чревато серьезными последствиями, и что нельзя таким образом отклонять поведенческий маятник в одну сторону, тем сильнее он качнется в другую. Впрочем, большинство участвовавших в работе Мирового совета. Ученых-психологов, генетиков и медиков склонялись к тому, что не так страшен черт, как его малюют, и гипновоспитание – несомненное благо. Другое дело, что делать его более жестким и направленным ни в коем случае нельзя, ибо в этом случае риск получить нехорошо восприимчивого к обычному воспитанию ребенка, а маленького зомби, резко возрастает. Все это замечательно говорили члены Мирового Совета не являющиеся ни психологами, ни генетиками, ни медиками. Но что делать? Почему после 150 лет замечательной жизни, когда, казалось, человек только-только начал, наконец, звучать гордо, опять резко пошла вверх, кривая преступлений против личности? Может быть, прикажете опять полицию возрождать? Сыщиков? Этих, как их, патрульных? А что, ответил выпрошающим на одном из бурных заседаний Совета, известный эксперт-социолог Иштван Свейк, «И возродите! Только не всюду, где проживает человек, а в специально отведенных местах!» и замерз открытым утом, пораженный, осенивший его идеей. Так родились город и полигон. В городе можно было сутками и неделями пить алкоголь, содержащие напитки, и употреблять наркотики, покупать и продавать женщин, продаваться самому или самой, вступать в беспорядочные и ни к чему не обязывающие половые связи, драться, красть и обманывать, грабить и играть в азартные игры на деньги и предаваться практически любому греху, исключая разве что грех убийства себе подобного. И никто за это тебя не осуждал, не корил, не смотрел косо и не взывал к твоей совести. В городе даже можно было попасть в тюрьму и служить в полиции, чтобы ловить и в эту тюрьму сажать особо отличившихся граждан. На худой конец в городе можно было просто жить. Точнее, пребывать, потому что любая честная работа за деньги для человека отсутствовала здесь по определению. И даже за работу в полиции тут не платили. Весь обслуживающий персонал города – санитары, продавцы, бармены, официантки, уборщики, ремонтники, таксисты и прочее – составляли андроиды, специально выращенные и сконструированные биороботы и киборги – которых человечество активно использовало для различных целей последние 100 лет. Из всех возможных ограничений и запретов на свободу поведения в городе действовало только три. Запрет на огнестрельное пулевое или плазменное оружие, ограничение сроков единовременного пребывания и запрет полетов над городом на флайерах. В случае первого нарушения правила запрета на оружие следовало предупреждение. Если же гражданин нарушал запрет вторично, то он терял право посещения города на длительное время от года до трех, в зависимости от того, применял ли он оружие или нет. При дальнейших рецидивах нарушитель вообще лишался права пребывания в городе и мог быть подвергнут психиатрической экспертизе с последующим принудительным лечением. Впрочем, таких случаев за почти 50 лет существования городов набралось не более десятка, и все нарушители оказались действительно психически больными людьми. Если гражданин переступал через второе правило запрет и пытался остаться в городе после окончания максимального срока единовременного пребывания не более 60 суток, то меры воздействия были практически теми же, что и в первом случае, за исключением некоторых нюансов. Например, для того, чтобы для тебя на год закрыли город, нужно было получить не одно предупреждение, а два – Во всем остальном гражданин, попавший в город, был абсолютно свободен. После того, как был спроектирован, построен и открыт для посещения первый город, кривая преступлений против личности немедленно пошла вниз, а когда количество городов было доведено до шести, по одному на каждый материк и два в Евразии, упало ниже самого низкого из зафиксированных за полтора века уровней. Практически все преступления теперь совершались исключительно в городах. Но там они таковыми не являлись по определению, а по всему преступлениями и не считались. Свободные люди были свободны в своем выборе. Хотите лихих ощущений и насилия? К вашим услугам город. Но потом не жалуйтесь на то, что были избиты, обмануты, изнасилованы или ограблены. Никто и не жаловался. На самом деле процент хотя бы дважды посетивших город граждан Земли был совсем невелик. Один раз-то почти каждый... Достигнувший совершеннолетия, в город заглядывал. А тех, кто навещал эти, в прямом смысле слова, «пристанище греха постоянно», и вовсе было исчезающе мало по сравнению с общим населением планеты. Тем не менее пустыми города не оставались никогда со времени их возведения и, так сказать, ввода в эксплуатацию. Равно как и полигоны. Полигоны, однако, были созданы для несколько иных забав. И появились позже городов, когда стало ясно, что идея клапана для выпуска пара срабатывает, но пар бывает разный. Если города навещали и мужчины, и женщины, хотя, конечно, первых было гораздо больше, что, кстати, придавало существованию в городе особую интригу и остроту, то полигонщики состояли практически сплошь из представителей сильного пола. Темные страсти живут в душе любого человеческого существа, Вне зависимости от того, мужчина он или женщина. А вот желание повоевать, доказать, что ты ловчее, сильнее и умнее противника путем уничтожения последнего, присущие в основном тем, у кого в наличии имеются внешние признаки мужского пола. Впрочем, и здесь не обходилось без исключений из правил, и время от времени в командах, устраивавших на полигонах бои целые сражения, появлялись женщины. Итак. Горожане обманывали друг дружку, грабили, сбивали, насиловали и предавались различным порокам, а полигонщики калечили и даже убивали себе подобных в прямом смысле слова. И тем не менее, в обычной жизни, за пределами города и полигона, горожане считались более опасными и непредсказуемыми людьми, чем полигонщики. Горожан вольно или невольно странились, Исключение, пожалуй, составляли только те, кто играл в городе роль честных полицейских. А к полигонщикам относились скорее как к чудакам или большим детям, которые никак не хотят по-настоящему повзрослеть. Была в полигонщиках какая-то наивная, изначально присущая любому мужчине военная романтика, замешанная на звоне оружие и блески мундиры. Да и многие женщины, как выяснилось, по-прежнему были неравнодушны к мужчинам, которые время от времени надевают форму. Разумеется, с точки зрения психологии все это было вполне объяснимо. Одно дело ранить противника в честном бою, и совсем другое – напасть из-за угла и отнять у прохожего деньги. Или напоить обокрасть товарища, или избить того, кто явно слабее тебя, или унизить другого человека, а заодно и себя любым иным способом. В бою или в честном спортивном поединке нет места унижению. Но в любом преступлении против личности момент унижения присутствует обязательно. Унижение неотделимо от греха, как слабость неотделима от болезни. Именно поэтому солдаты уважают, а бандита нет. Кто хотел унижать или быть униженным, шел в город. Кто хотел опьянения боя на полигон. Остальные находили все нужное для души и тела в нормальной жизни вне городов и полигонов и считали, что общество устроено, если не идеально, то вполне справедливо и правильно, и волноваться особенно не о чем. Мировой совет мудро решает, правительство выполняет решения, народонаселение Земли растет вместе с производством всего необходимого, энергии и ресурсом навалом, искусство и культура развиваются, как им и положено, наука на высоте. И только немногочисленные члены организации «Восход» думали по-другому.